Надо вам сказать, что незадолго перед тем произошло нечто такое, о чем я в то время не узнал и узнал лишь впоследствии. Два дня тому назад между двумя пожилыми братьями вышел спор, и в конце концов, чтобы разрешить его, они побились об заклад. У англичан это обычный способ улаживать дело. Вы, должно быть, помните, что английский банк выпустил однажды два билета — по миллиону фунтов каждый, предназначавшихся для какой-то особо важной сделки с иностранным государством. Почему-то только один из них был использован и погашен, а другой все еще лежал в банковских сейфах. И вот братья, беседуя между собой, Стали спорить о том, какова была бы судьба безукоризненно честного и неглупого иностранца, если б он очутился в Лондоне без друзей и без денег, имея только билет в миллион фунтов, и был бы не в состоянии объяснить, откуда у него этот билет. Брат А говорил, что он умер бы голодной смертью, брат Б говорил, что не умер бы. Брат А говорил, что он не мог бы предъявить билет в банке или еще где-нибудь, потому что его тут же арестовали бы. Так они спорили до тех пор, пока брат Б не выразил готовность держать пари на 20 тысяч фунтов, что этот человек во всяком случае сумеет прожить месяц с миллионным билетом и не попасть в тюрьму. Брат А принял пари. Брат Б отправился в банк и купил этот билет. Истий англичанин, как видите, сказано сделано. Потом он продиктовал письмо одному из своих клерков, который написал его красивым круглым почерком, потом оба брата сели в окна и целый день высматривали нужного человека. Они видели много таких честных лиц, которые казались им недостаточно умными. Много таких которые были умны, но недостаточно честны. Много таких, которые были и умны, и честны, но обладатели их не казались достаточно бедными, а если и были достаточно бедны, то не походили на иностранцев. Каждому чего-нибудь да не хватало. Наконец появился я. Они решили, что я подхожу во всех отношениях, и я был избран единогласно и теперь ждал, когда же мне скажут, для чего меня позвали. Они начали расспрашивать меня и скоро узнали всю мою историю. Наконец они сказали мне, что я вполне подхожу для их цели. Я ответил, что искренне рад, и спросил, какая же это цель. Тогда один из них протянул мне конверт и сказал, что объяснение находится внутри». Я хотел было распечатать конверт, но он остановил меня и сказал, чтобы я вернулся к себе, прочел письмо внимательно и поступил бы обдуманно и не торопясь. Я был удивлен и настаивал на том, чтобы братья объяснили мне, в чем дело, но они отказались. Я простился с ними, обиженный и оскорбленный тем, что мне приходится служить предметом явного издевательства. Однако был вынужден примириться с этим, так как мои обстоятельства не позволяли мне обижаться на богатых и сильных.